Всё гибло, пропадало в огне, обугливалось, стреляло без цели после более чем получасовой бомбёжки. — Бестолочь! Глупцы! — гневно думал Гуляев о коменданте станции и начальнике тыла дивизии, грузно шагая по битому стеклу к вокзалу. — Подсуд сукиных сынов, мало обоих! На станции уже стали появляться люди. Навстречу бежали солдаты с потными лицами, танкисты в запорошенных пылью шлемах, в грязных комбинезонах.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 Невольно поддаваясь презрительному тону Иверзева, обратился Гуляя к начальнику тыла дивизии, оглядывая его с тем болезненно-сострадательным выражением, с каким глядят на мучимые животные. Майор, безучастно опустив голову, молчал. Седые слипшиеся волосы его топорщились на висках неопрятными косичками. — Действуйте! Действуйте! Вы, растя по крикнул Иверзев с бешенством. — Марш!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 Миловая бледность его лица, вздрагивающие худые пальцы, державшие сигарету, позволяли догадаться, что этот человек сейчас пережил. «Отдадут под суд. Из-за дела», — подумал Гуляев и сухо кивнул подполковнику, встретив его ищущий взгляд. «Ну, будем действовать, комендант». Когда несколько минут спустя комендант станции и Гуляев отдали распоряжение офицерам и горящим составам, зашипев паром,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 — Ждали в пути, когда кончится у вас тут. Потом появляется Жорк с майором, ну и прикатили на паровозе. — Легкомыслие, шутишь все? пробормотал Гуляев, всматриваясь в заштопанный рукав капитанской гимнастерки и густо побагровел. — Не писал из госпиталя хинная ты душа, а? Молчал, ухарь-купец? — Я хочу не есть, а жрать, — ответил капитан, смеясь. — Дайте хоть сухарь, водки не прошу. «Жорка — Жорка! — крикнул полковник.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 «Да ты что!» — свирепым шепотом остановил его Гуляев и протестующе замахал крупной рукой. «Не в форме мы, красавицы, босиком, видите? Наше дело военные, бабоньки, некогда нам. И идите, идите себе!» Немного спустя, когда женщины скрылись в конце сада, полковник, наморщив озабоченно на лоб, заторопился, стал натягивать шерстяные носки, говоря. «Кончено! Поехали! Хватит!» Ермаков шутливо сказал ему. «А может быть, пойдем? Надо бы помочь!»